Несмотря на все мои опасения по поводу элементарных удобств, незаметная дверца в самом дальнем конце покоев вела прямиком в ванную комнату, которая поражала своими размерами и роскошью. Не выдержав, я подошла к ближайшему зеркалу в тяжелой оправе с драгоценными камнями и попыталась вытащить хотя бы один сапфирчик. Просто так, на память. Неужели городок бы пожалел для своей невесты такой милый пустячок? Камни сидели как влитые, а позади смущенно закашлялась Гаяна. Вот ведь жалобы! Тихо пожаловалась я себе, делая вид, что просто заинтересовалась своим отражением. Даже тут сэкономить попытались. — Татьяна, — рубка окликнула меня Амазонка, — может, приготовить вам ванну? — Валяй, — согласилась я. Там, кажись, вода-то натаскана, только она холодная, а я не морж мне потеплее подавай». «Вы не похожи на это животное», — неправильно расшифровала мысли образ женщина. «Да и греть-то ничего не надо. В ванне полно магических кристаллов». Заинтересовавшись непонятными словами, я бросила безуспешные попытки отломить от оправы зеркала хотя бы маленький кусочек и принялась следить за Гаяной. Та, нисколько не тушуясь, подошла к огромной ёмкости с водой и бросила туда маленький камушек, который взяла из коробки, стоявший рядом. Камень зашипел и растворился, а от воды сразу же начал подниматься пар. «Здорово!» — восхитилась я. «Эх, мне бы эти камушки в мой мир! Никакой ЖЭК не был бы страшен! А то взяли моду каждое лето горячую воду отключать, вот приходится из чайника себя поливать». «Иногда я совершенно не понимаю ваших слов» призналась Гаяна, бросив на меня осторожный взгляд из-под пушистых длинных ресниц. Оно и к лучшему. Беззаботно махнула я рукой. Ни к чему голову ерундой сбивать. Скинув пыльную потную одежду, я погрузилась в горячую воду, немалую часть при этом выплеснув на пол, и замерла от блаженства. Потом, не глядя, подцепила мочалку и принялась безжалостно драить кожу, повизгивая при этом от удовольствия. Через полчаса, вымытая и расчесанное, Укутанная в прустыню необъятных размеров, я лениво перебирала различные шкатулочки в изобилии, громоздящиеся на столе в комнате. Хотелось, наконец-то, ощутить себя полноценной женщиной, накраситься и надушиться, вырядиться в красивую одежду. Но сама экспериментировать я не решалась. Мало ли что здесь находится. Возьмешь какой-нибудь порошок, подумав, что пудра, а это на самом деле ядовитое средство для убивания тараканов. — Ну уж нет. Лучше Гаяну дождаться. Как раз она заканчивает приводить себя в порядок. В дверь едва слышно поскреблись. Я недовольно вздохнула и отправилась открывать. «Госпожа — Госпожа! На пороге стоял верткий мальчуган с кучей непонятных свертков в руках. — Принц просил передавать вам скромные дары. Он приглашает вас на обед и надеется, что вам и вашей спутнице придутся по вкусу эти наряды. С этими словами мальчик сгрузил на кровать свою ношу и быстро выбежал из комнаты. Я даже не успел рта открыть, чтобы хоть что-то сказать в ответ. Пришлось молча зарыться в подарки. Когда Гаяна наконец-то вышла из ванной, я уже была вне себя. Злоба переполняла все мое существо. Хотелось рвать и метать. — Что с вами, госпожа? Испуганно поинтересовалась Амазонка при виде красных пятен ярости, покрывших все мое тело. «Ты только посмотри!» С трудом выдавила я из себя. «И принц считает, что я могу надеть вот это!» «Он меня вообще куда приглашает? На обед или развратничать?» Одежда, выбранная для меня принцем, поражала воображение своим практически полным отсутствием. Какие-то малюсенькие кусочки тряпок, висящие на тоненьких бретельках. — Нет, я понимаю, что, наверное, Амазонке это все подойдет. Она девушка худенькая и фигурка замечательная. Но и меня-то, мягко говоря, совсем другая фактура. В этих шнуровках я буду похожа на кусок жирной колбасы, перевязанный веревочками. И так комплексов хоть отбавляй, а тут еще форменное издевательство от жениха. Амазонка задумчиво покрутила тряпки в руках, заглянула в следующий сверток. И вдруг разразилась громким смехом. Я злобно на нее посмотрела, готовясь врезать в лоб. А нечего над своей госпожой издеваться. Видимо, уловив мои недобрые намерения, Гаяна сразу же успокоилась. — Простите, — прошептала она, как-то странно булькая. — Но вы, Татьяна, видимо, просто перепутали. Ваша одежда в другом пакете. И она разложила передо мной длинное бархатное платье, в которое я хоть с трудом но могла втиснуться, не опасаясь лопнуть от перенапряжения. — Все равно издевательство, — ворчливо произнесла я, придирчиво рассматривая себя в зеркале. — Мог бы на размерчик побольше прислать. это я поесть толком не смогу. Постоянно придется думать о том, чтобы платье по швам не разошлось. Амазунка вежливо наклонила голову, пытаясь скрыть легкую улыбку на губах, и сама оделась в предложенный наряд, который так поначалу меня разозлил. «Простыню сверху, накинь», — посоветовала я. «А то мужики слюной подавятся». Гаяна поклонилась еще раз и вправду потянулась за куском материи. «Да ладно», — махнула ей рукой, — «пошутить уже нельзя». «Все равно красоту не спрячешь. Будут приставать — кричи. Приду и всем накостыляю. А теперь помоги мне накраситься. Надо же жениха очаровывать». Еще спустя полчаса мы были вполне готовы к выходу. Большую часть времени я перепиралась с Амазонкой по поводу косметики. Не понимаю, что за странные убеждения, будто синие тени не сочетаются с ярко-красными румянами и темно-коричневой почти черной помадой для губ. Лично мне нравится. А то у баб моды сейчас новые на макияж. И не сразу разглядишь, есть ли косметика на лице или нет. То ли дело я. Войду куда-нибудь, сразу все внимание обращают. Так и тут. Я даже под глазами синим намазюкала. Ничего, зато синяк удачно загримировала. Амазонка мою манеру не оценила. Она лишь слегка припудрила боевые раны, оставленные мною в недавней схватке с женщиной. Буквально сразу же после окончания наших прихорашиваний в дверь постучали. Гаяна отправилась открывать, а я еще раз бросила придирчивый взгляд в зеркало. Эх, хорошо. Неудивительно, что наследный принц любовью воспылал. В обеденном зале ждали только нас. Во главе стола восседал сам градук, соизволивший заменить шелковые панталончики и слюнявчик на нормальные штаны из плотной ткани и белую рубаху. Чуть поодаль — Леон с Ерынгом. Орк ради такого случая даже расчесал свою шерсть. Хорошо, хоть бантиков по-недавнему примеру эльфа в нее не заплел. Мак же по своему обыкновению витал мыслями где-то очень далеко, лишь на миг оживившись в привидении меня с Гаяной. Не знаю, правда, потряс ли его мой боевой раскрас или полуобнажённое тело Амазонки. Моё место находилось рядом с наследным принцем. Я села с ужасом, чувствуя, как платье трещит по швам. Но ничего, обошлось. «Моя дорогая», — ласково обратился ко мне эльф — пришлисли ли тебе по те подарки, что я приказал слугам доставить в покое?» «Вполне», — прохрипела я, ощущая, как безжалостно впивается пояс в живот. «Только на будущее. Во-первых, размер у меня побольше. Во-вторых, моя рабыня должна одеваться более скромно». «Как это мудро!» — восхитился Градук, нежно целуя мое запястье. «Татьяна, ты, кладезь скромности и благоразумности, «Безусловно. Такая женщина, как ты, послужит украшением двора и живым примером придворным дамам, погрязшим в распутстве». Я промолчала, хотя на кончике языка вертелся ехидный вопрос о том, как можно служить мертвым примером. «Вдруг эльф не оценит юмора и решит продемонстрировать это на моей скромной персоне?» «Готовить повара наследного принца умели». Таких вкусных блюд я не ела за все тридцать с небольшим лет своей жизни. Жаркое, исходящее аппетитным дымком, поджаренная картошечка, скользкие грибочки в колечках лука. Только водки не хватало. Я многозначительно хмыкнула и толкнула принца в бок. — Ах да! — без слов понял он меня. — Какое же застолье без вина! — Прошу. Принц щелкнул пальцами, и тотчас услужливые слуги наполнили наши бокалы терпкой тягучей жидкостью. — За мою будущую жену! — с любезной улыбкой провозгласил принц тост, и края бокалов с хрустальным звоном соприкоснулись. Хмельной напиток обжег губы. Я довольно зажмурилась, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Да уж, получше того пойло будет, что мы обычно после работы для сугрева пили разливая в пластиковые стаканчики. — Это вино столетней выдержки. Полголоса принялся просвещать меня градук. Виноград для него собирают на южном склоне горы Фиама, что за океаном в благословенной закатной стране. — И, наверное, только девственницам позволено принимать участие в этом ответственнейшем деле, — попыталась ехидничать я, но, поперхнувшись, наткнулась на изумленный взгляд принца. — откуда ты знаешь? Удивленно протянул он, но тут же, не дожидаясь ответа, мягко пожал мою ладонь. «Мало того, что моя невеста — прекраснейшая из всех живущих ныне женщин, мало того, что она скромна, так еще оказывается и образована сверх меры, воистину, я счастливейший из эльфов!» Я закашлялась, раздумывая над тем, не издевается ли надо мной городок. Но тот смотрел с таким обожанием, что пришлось отложить это предположение как вероятное. Больше в тот день ничего не произошло. Мы много ели, еще больше пили, но почему-то не хмелели. Видать, и впрямь знают эльфы толк в хорошем вине. Пару раз я решительно пресекала поползновение эльфа погладить мои коленки под столом. Раза три мы танцевали. но ну и тут приходилось следить за слишком шалавливыми ручками градука. Каждое мое возмущение по поводу чрезмерных вольностей эльфа встречались градом комплиментов касаемо моей нравственности. Под конец вечера мне это так надоело, что я всерьез задумалась над тем, не закатить ли небольшой дебош с разбиванием пустых бутылок и беспутную голову принца. Останавливали только две вещи — меч, висящий на поясе Уонова, и телохранители, внимательно наблюдающие за нашими танцульками. Ну ладно. «Придет еще мое время. Рано или поздно отомщу всем мужчинам на примере одного единственного. За всех женщин земного шара будут знать в следующий раз, когда надумают руки распускать». Вечером в моей комнате собрался небольшой военный совет, состоящий из меня и моих спутников. Принца я вежливо спровадила, намекнув на то, что перед предстоящим замужеством мне необходимо как можно больше времени проводить с друзьями. Градук долго упирался и капризничал, не желая уходить. Пришлось милостиво вытерпеть очередной сеанс обслюнявливания рук. После этого счастливленный принц быстро удалился. — Ну, и что нам делать? — мрачно спросила я, плотнее закрывая за ним дверь и возвращаясь к честной компании, которая с нескрываемым интересом следила за процессом расставания двух любящих сердец. — Сдается мне? Градук так просто не отступит от намерения жениться. — Ага, — глубокомысленно кивнул орк. — Странно. И чего он только в тебе нашел? Ведь ни рожи, ни кожи. — Слышь, красавец, — набычилась я, — я тебе мало сегодня по давала. Повторить желаешь? Не все ж мужики только на внешность должны клевать. Может, Градук во мне душу красивую разглядел? Ярынг хотел было ещё что-то добавить, ехидное, но при виде моих сжатых кулаков поостерёгся. — Не ругайтесь, — мягко попросил Леон. — Татьяна, никто не оспаривает, что ты прекрасный человек, но проблема это не решает. А именно, нам надо как можно быстрее уехать из замка твоего возлюбленного. Всё-таки не забывай быть женой наследного принца эльфов, который в последние сотни в очереди за короной — одно дело, а супругой законного императора — совсем другое. Тут и почета поболее будет, да и денег тоже. «Меня бы вполне устроило и состояние Градука», — заметила я. «Впрочем, ты прав. Кто ж от целой империи в здравом уме отказывается? Значит, будем думать, как от принца отделаться». В комнате воцарилось напряженное молчание. Все старательно изображали усердную умственную деятельность. Даже я задумчиво шевелила бровями, будто это могло помочь. — Может, наложить на тебя чары? — наконец предложил Леон. — Тогда ты станешь некрасивой, и ни один мужчина не возжелает тебя. А когда выберемся, я все верну на место. — Куда ж еще страшнее? — искренне удивился орк, и тут же охнул, получив заслуженный тычок в бок. — Да ладно? «Пошутить прям нельзя!» «Мне кажется, вы думаете в неправильном направлении». Неожиданно вмешалась в разговор Гаяна, до этого тихо сидевшая в уголке. «Заметьте, что принца больше всего восхищает скромность Татьяны. То, что она не позволяет в отношении себя те вольности, которые приняты при дворе». «Понятное дело», — согласился Леон, одаривая Мазонку внимательным взглядом карих глаз. Кому ж охота потом всю жизнь с рогами щеголять? Хоть супружеская верность в эльфийском высшем обществе встречается чрезвычайно редко, но это делает целомудренную женщину лишь привлекательнее в глазах Градука. Тем более, как ни крути, он всё-таки принц, а, следовательно, его дети имеют хоть маловероятную, но возможность взойти на престол. В случае же неверной жены — Династия просто-напросто прервется. — Вы еще не поняли, куда я клоню? — лукаво переспросила Амазонка. — Если моя госпожа покажет городуку, что внешность обманчива, и на самом деле она не прочь изменить своему жениху, то он, вполне вероятно, откажется от своих намерений. Не мне вам объяснять, как щепетильно в некоторых вопросах эльфы. — Это что же? «Мне совсем всем дворцом переспать прикажете?» Невольно перебила я Амазонку. «Как-то не тянет на такие подвиги». «Ну, зачем же так грубо?» С легкой улыбкой произнесла Гаяна. «Сначала покажите ему, что вполне допускаете возможность добрачных постельных отношений. А потом принц может нечаянно застать вас в одной постели с кем-то из нашей компании». «Спать же вас с этим кем-то никто не заставляет!» «Хорошая идея!» — неожиданно поддержал Амазон Кумак. «Только кого определим на роль счастливчика? Мне по статусу не положено. Градук сразу же заподозрит подвох. Остается только одна кандидатура». Наши взгляды, как по команде, пересеклись на ничего не подозревающем орке. Тот непонимающе посмотрел на своего хозяина, словно не веря, что тот мог предложить такую подлянку. Потом с ужасом перевел взор на меня. «Не хочу», — завыл орк, — «и я с ней в одну постель не полезу. Лучше убейте меня сразу». «Не ори, дурной», — ласково попросила я. «Я сама не в восторге от такой перспективы». Потом полночи придется шерсть после тебя из кровати вытряхивать да блох отлавливать. Однако другого выхода нет. — Я неплохосты и не линяю, — огрызнулся Ерынк. — А вдруг Градук потребует доказательств наших взаимоотношений? Что же мне в самом деле с ней спать на его глазах? И он, содрогнувшись, попытался отсесть от меня подальше, будто испугавшись, что я прямо там начну репетировать нашу ночь в полную страсти. — Да подожди ты! Раздраженно махнула я рукой. Никто тебя в здравом уме насиловать не будет. И в больном тем более. Меня вот какой вопрос волнует. А вдруг Градук обрадуется, когда я начну к нему приставать? выше извините, но перспектива секса с ним пугает меня еще больше, чем мысли ерынга обо мне. Придется рискнуть, пожал плечами Леон. Насколько я знаю психологии эльфов, они весьма неуверенно чувствуют себя рядом с напористыми женщинами. Знаешь, какие у них проблемы с потенцией после нескольких сотен лет жизни? Такой мужчина уверенно себя ведет только рядом с неопытной и смущенной девушкой. А лучше всего с девственницей, чтобы то и сравнивать было не с кем. — Ну, а если ты ошибаешься, то я за себя не ручаюсь, — предупредила я. Если городок на меня полезет, я ему весь пах отобью, фаринели костратом сделаю. — О оживилась Амазонка, заслышав знакомые слова. «Я могу научить вас нескольким весьма действенным способом лишения мужчин их естества». «Только когда нас рядом не будет», сморщившись, словно от сильной зубной боли, попросил Леон. «Так, значит, договорились. Начнем с завтрашнего дня. Ты одеваешься пособлазнительней и начинаешь обхаживать принца. А вечером пригласишь на романтическое свидание» где он ненароком застанет тебя с ерынгом, после чего нас со скандалом выпроваживают из замка. Все довольны и целы, а Градук в меланхолии сочиняет тысячную песню о коварстве женщин и несчастной любви. — А он меня не убьет? — тоскливо поинтересовался орк. — У него вон какой меч на пояс висит, да и головорезов в охране хватает. Не бойся, успокаивающе положила я руку на плечо Ирынго. Ежели что, я выручу. На этом мы расстались. Довольный ли он и намного менее радостный орк отправились в свою комнату, а мы с Гаианой легли спать у себя.